Арсений Миронов. Древнерусская игра. Много шума из никогда. Серебряный колокол. Продисловие Степана Тишилова, предваряющее дневники дебютантов. Неспокойным вечером 15 июня 1990 года, в начале третьего года Второй Республики, И в самом конце летней сессии Московского университета желтый трамвай бежал сквозь плотный теплый дождь, ничуть не оглядываясь на перекрестках. Невысокое солнце, чумной демократии, было еще молодо, и трамваи умели быть желтыми, дожди теплыми. А я умел быть одиноким и ленивым. Настолько ленивым, что пошел себе от остановки до жилого корпуса через лужи рельсы и ступени, не раскрыв зонта. Честное слово, теплый дождь. Я умел быть одиноким и потому ненавидел свою студенческую жизнь. Эти вечера, опущенные в разворот французской книги. Еще я болезненно не любил приходить домой первым. Домом мы трое называли тогда большую комнату в старом корпусе, где жили вместе вот уже три года. Теперь я приближался к двери с номером 702, и знал, что внутри темно и пусто. Если от тебя сбежала любимая девушка, если больше нет прибыльной работы по вечерам, нет даже доступа в сеть Инфернет, ты никуда не денешься. Первым войдешь в безлюдную комнату и поставишь на плитку холодный чайник. Долго не начинал варить картофелины, в надежде, что кто-нибудь появится и поможет отделить кожуру. но мстиславка возник, разумеется, в тот самый момент, когда я снял разваренную картошку с плиты и залил сметаной, чтоб томилась в кастрюле. Гулкий удар ногой в дверь, и мой сосед М. Бисеров вошел, задевая окружающее полами белого плаща, гордо вытянув вперед обе руки в каждой по бутылке. «Привет тебе, любезное дитя!» — поприветствовали меня, и я улыбнулся в ответ. Я совсем не похож на любезное дитя, но бисеру многое прощается, потому что он хороший человек. Вот и сегодня он нежно опустил тяжелые стеклянные предметы на стол и стряхнул с плеч забрызганный плащ. В этом неизменно белом плаще три года назад он влетел в столичную жизнь, как в самый грязный и переполненный московский трамвай. Везде, в самой убийственной толчье, ему находилось место, и отовсюду он выходил чистый свеж. как поцелуй ребенка. Отечественная грязь, казалось, не приставала к снежной ткани от Джулио Берсотти. Повторяю, я рад был видеть его. Две кристалловские полулитровки. Это потому, что сегодня закончилась сессия. Плюс заветный сосуд с бифитром у меня в тумбочке. Бережно хранимый подарок сбежавшей возлюбленной. Начало каникул. Прекрасный повод выпустить Джина из бутыли. «Надеюсь, мы успеем разделить твою картошку на двоих», — сказал Мстислав, приближаясь к кастрюле. В серых глазах его отчетливо прорезался голод. Он зря надеялся. Мягко хрустнул замок, и на пороге появился человек в черном. Некоторые не любят людей в черном и сразу пугаются. Мы, напротив, обрадовались, потому что А. Старцев — чрезвычайно светлая личность, хотя и ходит исключительно в черном. Когда Алексей говорит с преподавателем о серьезных вещах, то часто путается, потому что одинаково хорошо мыслит на русском, английском и греческом и смешивает разные языки и слова в одной фразе. Когда он разговаривает с нами о вещах несерьезных, то, напротив, никогда не путается, потому что всегда немного пьян. Как все студенты-историки, он пьет недорогое, но качественное красное вино, и в Ахмелю бывает энергичен и ловок. Узкое лицо с глубокими жесткими глазами за стеклами золотистых очков становится окончательно просветленным, а взгляд по контрасту темнеет и утрачивает аскетичную холодность. «Ножей хрониаполла!» — высказал он какую-то греческую мысль и приветственно взмахнул в воздухе тонкими пальцами. Оставив зонт в передней, Алексис прошел к своему столу, таинственно усмехаясь. Раскрыв черный, поблескивающий дождем дипломат, — Медленно извлек оттуда небольшой журнальчик. Бросил его на стол, в круг желтого света, падавшего от лампы, обернулся и загадочно блеснул на меня очковыми стеклами. «Гуляем, господа студенты!» Алексис щелкнул пальцами, и в другой руке появилась бутылка шампанского вина, выхваченная из-под пиджачной полы. Насмешливо сощурившись на миг, он тут же придал в физиономии торжественное выражение. Мстислав поморщился... я тоже понял, что Старцев скажет речь. «Кискет андем, собратья мои, возможно прозебать в пошлой плоскости параграфов и шпаргалок. Ни минуты больше не стерплю вперед, к свежему воздуху московского лета». Он был велик на фоне огромного имперского триколора, закрепленного на стене над кроватью. Алексис вообще выгодно смотрелся в торжественных декорациях. Кажется, он сознавал это и краем глаза следил за очертаниями своей тени на стене. правая рука, описав в воздухе краткую дугу, спряталась за отворот темного пиджака. Тонко зазвенело надтреснутое стекло книжного шкафа. По занавескам заструилось легкое волнение. Знамя на стене вздулось и трепетно опала. За окном на улице блудливой бессонной Москвы опускалась благородная русская ночь. Братья-студенты Пора гасить свечи ученичества и отрыхать пыль послушания с капюшонов. Забудем книги и латинские стихи. Дружно вольемся в летнее наступление народных масс на республику. Наполним новым содержанием интимную жизнь первокурсниц. Сейчас, в этот неизбывный момент, в эту гулкую революционную полночь, когда длятся последние секунды уходящего учебного года, мы просто вымрем от голода, если ты немедленно не заткнешься. Громогласно закончил Мстислав и тут же звездно улыбнулся, протягивая свою тарелку к кастрюле. Безумный грохот вылетевшей пробки заглушил посторонние звуки. Толстая струя воздушного вина, шипя, взметнулась ввысь, но так и не достигнув потолка, рассыпалась и опала крупными каплями насидевших за столом. Поверх столкнувшихся стаканов Алексис обвел окружение теплым взглядом. «Ну вот мы и дома, господа». «Велите поднять знамена отдыха и невинных игр». И мы почувствовали, как наступило лето. Оно пришло не сразу, а где-то после третьей. В ночном окне появились пульсирующие южные звезды, и комната наполнилась их многоцветным сиянием. В такие минуты русский студент способен на многое. Самые безжизненные задачи по курсу оптика электронных систем дистанционного зондирования начинают решаться. Самые средневековые обиды забываются, и самые опасные дурацкие авантюры предпринимаются просто так, от нечего делать. Так оно и вышло. Так получилось. Именно в это опасное время Алексис вдруг повернулся на стуле, он сделал это менее грациозно, чем обычно, но никто не заметил неловкости, и протянул руку к журнальчику на столе. «Так вот, любезные собутыльники мои». Да, это, как говорится, прелюбопытная находка. Журнальчик дрогнул в его узких жестких пальцах, но голос не дрогнул ничуть. Заглянул я Давичу в один журналец с подзвучным названием Наследие. Да. И вот вообразите себе, нахожу там заметку, подписанную знакомым именем. Как, по-вашему, чье это было имя? Александра Сергеевича Пушкина Искренне полюбопытствовал Мстислав. Отнюдь нет. Степана Тишилова. Стул подо мной предательски покосился от неожиданности. А может быть от того, что милый Мстиславушка дружески вломил мне кулаком в плечо. «Писатель! Паразаик! Качать его! Читать его!» — радостно закричали собутыльники. И я понял, что нужно объясниться. Это очень старая история. Ничего особенно великого я не написал. Скорее всего, наследисты... Опубликовали мой полевой дневник. Год назад пять человек от нашей кафедры ездили на север в Карелию и под Мурманск. Я тоже там был. Это называется учебно-ознакомительная практика. Я предлагаю за твою лечебно-оздоровительную практику, перебил Мстислав. Учебно-ознакомительную. Я, как студент филфака, обязан разыскивать старушек и записывать с их слов народный фольклор. Отправили нас под самую кандалакшу. Две недели мы жили в сельской школе. Ночью играли в стрип-покер с рыженькими близняшками из медучилища, а днем мучили местных сторожилов. По результатам практики полагалось оформить полевой дневник, записать все эти байки и частушки. Я слышал, нашими находками заинтересовался некий журналистик из наследия. Очевидно, мои бесценные записки ему понравились. Я вдруг почувствовал, что хочу прочитать опубликованное. Алексис, смакуя ситуацию, медленно разогнул тоненькую книжечку, поправляя на длинном носу астигматические линзы в английской оправе. «Легенда о серебряном колоколе», — драматично зачитал он и покосился на слушателей. Мстислав подавил зевок и с усилием сосредоточил взгляд на лице Алексиса. Давным-давно тут монастырь стоял. Там, где теперь нет, напротив острова. на том берегу Супони, и в том монастыре хранился серебряный колокол. Именно что хранился, потому как монахи в тот колокол никогда не били. Впрочие часто званивали, а в серебряный нельзя. Непростой, гляди-ка, предмет был. Ну вот, а потом пришла сюда англичанка. Много кораблей, и под Архангельским встали, и к нам сюда дивизию свою послали. А монахи, как узнали про это, за колокол испугались, оно и ясно, серебряный. Сняли его с колокольни, да унесли в лес, к реке, с пением, со свечами, с почтением, как полагается. Пронесли поза рекой, да где-то на валунах в воду и опустили, чтобы англичанка не нашла. Корабли-то ихние скоро ушли, пожгли у нас, конечно, много и деревни, и в монастыре пожар был. Когда все потушили, пошли колокол доставать, а уж где там? И сам он на глубину ушел, в самую пучину, и берег над ним обвалился. Монахи его веревкой заденут, потянут, а он все доньше идет. Словом, погоревали, да оставили. А колокол и верно непростой был. Ежели его наверх-то сдынуть, да ударить в него, тогда по всей Руси жизнь перевернется и по-старому пойдет. Вот, к примеру, сказать школа и сельсовет. Все это тихонько под землю скроется, и холм сверху сойдется, весь строевым лесом порастет. Снова пойдут по лесу девки в снарядных сарафанах собирать малину и княжевику ягоду. Дороги зарастут, как их и не было. Будем в гости реками ходить. А где киператив теперь, там церква снова построится, как в старь была, беленькая, тоненькая вся. Старуха-то бабка покойная мне про нее сказывала. Вот так все будет. Надо, однако, колокол достать, ду да ударить с толком. Впрочем, Нам, старикам, теперь не в силу его вытянуть. А молодые что? Только смеются. Скоро все старые топовымрут, тогда и место забудется. То самое, где колокол прятан. Посмеетесь тогда, ага. Мстислав незамедлительно рассмеялся, чудом не подавившись куском сосиски. А я вспомнил, как старый Евсеич, рассказывая, медленно ковырял ножом маленькое зеленое яблочко, которое собирался съесть, порезав на дольки. Так и не съел. Уронил под лавку в траву. «Самое интересное, что это не моя выдумка», — сказал я, подливая закашлившемуся мстиславке Джина Санстоник. «Кое-какие частушки. И правда, мы сами придумывали и выдавали за народную мудрость, но эту романтическую байку мне поведал совершенно конкретный Николай Евсеевич Тихомиров, старый сторож поселкового пищеблока. Этот Евсеич действительно существует». «А колокол...» Вдруг спросил Мстислав и, странно прищурившись, медленно поднес к губам граненый стакан с бифитером. «Что колокол?» «Колокол тоже существует? В природе?» Я только рассмеялся и полез вилкой в кастрюлю, и вдруг понял, что смеюсь в одиночестве. Эти двое сидели напротив и были совершенно серьезны. Наконец Алексис встал и, уронив стул, отошел к окну. Там он постоял некоторое время, массируя пальцами переносицу, и внезапно обернулся. «Я уже думал об этом. Серебряный колокол надо найти». Так были произнесены эти страшные слова. «Как видите, изначально виноват не я, а старцев. Лично мне не пришла бы в голову такая пьяная ерунда. Эй, славяне!» Мстислав откинулся на спинку стула, и в глазах его заискрились шампанские блестки. А ведь это будет не дурной бизнес. Два-три пуда серебра — это, конечно, не миллион долларов, но... Нет, это не миллион долларов. Горячо подхватил старцев, прыгая обратно к столу. Это наш последний шанс. Вернуть Старую Русь. Раз и навсегда очистить ее от сельсоветов и киперативов. Это вызов, и я принимаю его. Эвадеры от Аурас. Хилаборест. Я сегодня же еду в Кандалакшу. «Какое счастье, что я слегка не трезв». «Только по пьянке русский интеллигент способен на действие. Али якта. «Ага. Я бы тоже смотался в кандалакшу», — сказал Мстислав, отставляя опустевший стакан. «Жаль только, что за билет принято платить деньги, а их не было с прошлой стипендии». «У нас есть 10 долларов», — радостно сказал Алексис, ощупывая внутренний карман. «Этого недостаточно, и поэтому мы возьмем с собой стеньку. У стенки всегда есть денежка». Тут я честно вывернул наизнанку кошелек и бережно положил на стол четыре банкноты, на которых гордо значилось «Республиканский банк». «Десять рублей». «Ура!» — подавленно сказал Мстислав. «Как раз хватит на утреннюю банку пива». «Надо занять у Данилы. Он вчера получил гонорар за немецкие переводы». вдруг произнес я, сам удивляясь своей инициативности. «Кажется, я и впрямь готовился ехать с ними в Кандалакшу. Вот ведь интересно, чего только не узнаешь о себе самом в зыбкий момент времени между волком и собакой». Этот Данила формально считался моим приятелем, хотя я знал о нем крайне мало. Известно, что у Данилы были странные глаза, не светло-карие, а желтые, как у дикого животного. Известно также... что полгода назад Данила единственным и неожиданным ударом сломал челюсть тележурналисту Леве Галевичу за то, что тележурналист Лёва Галевич в одной из своих передач обозвал плоскостопым фашистом старого фистеховского профессора Бородавкина. Какой-то бес дернул Леву Галевича зайти на фистеховскую дискотеку. Очевидно, он не знал, что Данила случайно увидел его телерепортаж по своему 19-дюймовому «Айва». В тот вечер мы с Данилой вместе располовинили бутылку мерзейшей лимонной водки, и с тех пор считалось, что мы как бы знакомы. Поэтому именно я, а не кто-то другой, встал из-за стола, подчеркнуто твердо вышел в коридор и поднялся на одиннадцатый этаж, где обитали в одиночных комнатах сумасшедшие люди с физико-технического факультета. Известно, что 9 из десяти первокурсников Фестеха В первые полгода теряют рассудок под влиянием технического спирта и тяжелых формул, но зато оставшийся процент за десятерых двигает вперед отечественную науку. Данила с ума не сошел, а потому отечественная наука надеялась на него и кажется совершенно напрасно. Размышляя об этом, я постучал в дверь. Звонок куда-то поддевался, хотя я честно искал его минуты две. Данила возник на пороге, и я увидел на нем огромные белые шорты до колен. В рыжих волосах на груди тускло поблескивал нательный крестик, а в ушах торчали крошечные наушники аудиоплеера. Лицо Данилы было тяжелым и скучным, но я все равно шагнул через порог. Я знал, что завтра у него пересдача экзамена, физу, и поэтому удивился, заметив на столе не развал запредельных учебников, а одинокую и толстую черную книжку на обложке читалось Короткое слово. Бесы. Данила вынул наушники и бросил плеер на кровать. Я мужественно выдержал взгляд волчьих глаз и сходу попросил денег. «Зачем тебе деньги, Стеня?» Он тяжко опустился в кресло, и я рассказал ему про колокол, по простоте душевной. Он слушал, листая бесов, и определенно скучал. Наконец я замолчал, и в комнате мерно затикал электрический будильник. «Когда вы едете?» — спросил он, откладывая книгу. «А прямо сейчас, если деньги дашь?» «Я еду с вами». Счастлив тот, кто встречает утро похмелья своего в домашней постели. Я же оторвал больную голову от жесткой повлажневшей подушки с клеймом МПС и увидел над собой пластиковый потолок купе. В медлительном ужасе сомкнул веки. Я помнил страшный петербургский вокзал, затянутый волнами едкой гари, поднимавшийся от горевшего мусора. Помнил вокзальный буфет, мы ждали посадки на мурманский поезд, пели неприличные песни про муниципальных милиционеров и в упор обсуждали ночную девушку, развлекавшую огромного тощего негра за соседним столиком. У девушки были губы в шоколадной помаде и серебристая ювелирная змейка на шее. Проснись я раньше, все стало бы иначе, но я открыл глаза где-то между Сухиничами и Кастерином. Наш поезд был уже критически близок к Кандалакше, и пришлось ехать до конца. «Какой там колокол? Все, что мне нужно! Это три таблетки Алька Зельцер!» Провинциальный вокзалец был пустым и светлым. Летнее утро светилось сквозь непромытые окна. Старинный паровозик дремал на постаменте. Его спящее лицо было болезненно чинным, как у крейсера «Аврора». Мы сидели в жестких стульях с фанерными спинками и думали, где найти денег на обратный билет до Москвы. А Мстислав не сидел и не думал. Он поморщился и, прижимая ладонь к животу, пошел в противоположный конец вокзала. «Ну, всякое бывает с людьми. Тут понимание нужно». По пути он стянул с газетного прилавка тоненькую четвертушку районной зари полярье три рубля за экземпляр, и, свернув ее в трубочку, удалился с выражением боли на лице. Его не было минут пять. Наконец Данила, оторвав плоские ладони от лица, вгляделся в дальний угол здания и удивленно двинул бровью. Мстислав приближался стремительно, расталкивая старушек, юрко путавшихся под ногами. Русые волосы необычно растрепаны — Влажные татарские глаза, подарок покойной бабушки, глядят ненормально. Еще мгновение, и он рядом. Молча, не моргая, протягивает обрывок за полярной газетки. Кратковременная схватка с Алексисом, четыре кадра из регби и я побеждаю. В руках расправляется неприлично помятый кусок газетной передовицы. Сразу жирный заголовок с обкусанными буквами на конце. «Кому мешает музей заповед...» Еще прыжок в сторону, подальше от жестких пальцев Данилы, тянущихся к моей бумажке, и читаем, скорее прыгая по абзацам, возрождение религиозного самосознания не должно привести к средневековому наступлению на отечественную науку. Музейное дело утратило покровительство властей. Подобно тому, как 70 лет назад уничтожались храмы и монастыри, сегодня разрушаются музейные комплексы. Дальше, быстрее. Активную деятельность развернул приехавший в наш район из Архангельска отец Андроник Гуляев, отличающийся удивительной деловой хваткой и умением решать хозяйственные проблемы за чужой счет. Вопрос о передаче русской православной церкви комплекса зданий историко-архитектурного заповедника Спаса Челобитьевского монастыря Не может быть решен положительно до тех пор, пока все это не интересно. Дальше, дальше. Возможность возгорания от огня свечи, а невозможности сохранения здания в условиях ежедневной эксплуатации во время церковных служб, мимо, ага, вот, бесценный музейный экспонат, шитое золотом покрывало с мощами местного святого, было передано храму еще в прошлом году, а теперь... Теперь решается вопрос о судьбе уникальной находки, обнаруженной два месяца назад в старом русле реки Супонь. Речь идет о серебряном колоколе работы неизвестного мастера XVI века. Здесь начинается русская игра. Прежде чем читатель перевернет эту страницу, ему придется сделать свой выбор. Если тебе плохо с нами, добрый читатель, не уходи. Если тебе неуютно, с нами всегда помни, это не более чем сказка. Просто игра. В любой момент можно закрыть книгу, и строки исчезнут. И Русь оставит тебя в покое. Если мы тебе чужие, не верь ни единому слову. Помни, что в природе не бывает серебряных колоколов. Повторяя себе, что история не движется вспять. Убеждай себя, что прежнюю колокольную родину уже не вернуть. «Если ты поморщился в середине предыдущей фразы, прошу тебя, не доверяй глупым северным легендам, потому что, поверив старому Евсеичу хоть на миг, ты попадаешь в ловушку, в русскую западню. Ты уже не просто читатель, а действующее лицо будущих томов этой книги. Согласившись с нами, ты принимаешь правила этой игры. А ведь это не просто игра, и уж, конечно, никакая не сказка. Открою тебе секрет». Удар колокола не возвращает Древнюю былинную Русь для всех. Он дарит ее только тому, кто поверил. Берегись, игрок. Не вышло бы так, что в тот самый момент, когда ты вдруг почувствуешь реальность, возвращенной истории, какой-нибудь идиот под кандалакшей ударит в серебряный колокол и твои родные не досчитаются тебя в конце 20 века.